Фредерик Массон, Наполеон и его женщины. Перевод с французского. Москва, издательство Кронпресс, 1993 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Молодость. Париж. Четверг, 22 ноября 1787 года. Выйдя из итальянской оперы, я прогуливался по аллеям Пале-Рояля. Душа моя была взволнована бурными чувствами, поэтому я не замечал холода. Но воображение остыло, я ощутил осеннюю стужу и направился к галереям. Я был на пороге одной из них, когда мой взгляд упал на особу женского пола. Поздний час ее костюм, молодость не позволили усомниться в том, что это проститутка. Я посмотрел на нее, она остановилась, но не в обычной вызывающей позе. Ее застенчивость ободрила меня, и я заговорил с ней. Я заговорил с ней, я... Более чем кто-либо, чувствующий отвращение к ее ремеслу, я, считающий себя загрязненным одним только нескромным взглядом? Ее бледность, ее хрупкое телосложение, ее приятный голос не позволили мне колебаться ни одной минуты. Или это, — сказал я себе, — та, которая мне нужна для моих наблюдений, или это какая-нибудь дубина. «Вам будет очень холодно», — сказал я ей. Как это вы могли решиться выйти? О, сударь, надежда придает мне бодрости. Надо закончить вечер. Безразличие, с которым она произнесла эти слова, примотая ее ответа, подкупили меня, и я пошел с ней. Вы, по-видимому, слабого здоровья, и меня удивляет, как ваше ремесло не утомляет вас. А, что поделаешь... Надо же что-нибудь делать. Но разве нет ремесла более подходящего для вашего здоровья? Нет, сударь. А голод не тетка. Я был в восторге. Она мне, по крайней мере, отвечала. Успех, которым не все мои попытки увенчивались. Вы, должно быть, откуда-нибудь с севера, что не боитесь холода. Я из Британии, из Нанта. Я знаю эти края. Вы должны, мадемуазель, выполнить мою просьбу, рассказать, как вы потеряли девственность. Один офицер лишил меня ее. Это вас огорчило? Вот да, уверяю вас. Голос ее сделался гибким и выразительным, чего я раньше не замечал. Сестра моя живет теперь хорошо. Почему бы и я не могла жить так же, как вы попали в Париж? Офицер, который меня бесчестил, я ненавижу его, бросил меня. Мать очень рассердилась. Пришлось бежать из дома. Потом мне попался другой, повез меня в Париж, бросил. Его заменил третий, с которым я прожила три года. Хотя он француз, но... Дела держат его в Лондоне, и теперь он там. Пойдем к вам. Но что мы будем у меня делать? Пойдем погреемся, а вы получите удовольствие. Я не собирался стать святошей и нарочно завлекал ее, чтобы она, когда я приступлю к ней с расспросами, которые я заранее уже обдумал, не убежала бы от меня якобы из сломудрия, отсутствие которого у нее я хотел ей доказать. В тот день, когда Бонапарт писал это, ему было восемнадцать лет и три месяца. Он родился 15 августа 1769 года. По-видимому, Это была его первая женщина. Это подтверждает рассказанные им самим истории его детства. Он отметил наиболее интересные даты и события этого периода своей жизни, и те из них, которые можно было проверить, оказались абсолютно точными. Он выехал из Аячю во Францию 15 декабря 1778 года, девяти с половиной лет от роду. Женщины, память о которых он увез с острова, были его кормилица Камила Карбон, вдова Иллери, его старые няньки и маленькая подруга по школе Джака Минетта, о которой он часто будет вспоминать на острове Святой Елены и из-за которой в детстве он получал столько щелчков по носу. Он осыпал потом всякими милостями свою кормилицу, дочь этой кормилицы, госпожу Тавера и ее внучку, госпожу Поли, которой он сам дал прикрещение имя Фаустины. Если он ничего не сделал для своего молочного брата Игнатия и Лерии, то только потому, что последний в ранней молодости перешел к англичанам и поступил в английский военный флот. Бонапарт учился в гимназии в Атёне, в гимназии в Бриенне, в военной школе в Париже, и за это время в его жизни не было ни одной женщины. Нечто подобное приключению, описанному в письме 22 ноября 1787 года, могло произойти между его выходом из военной школы и возвращением в Париж. Не на Корсике, он узнал женщину, и тем более не в Валенсии, где он пробыл в первый раз десять месяцев. Он держался там крайне робко, был немного меланхоличен, усиленно занимался чтением и письменными работами, но вместе с тем старался понравиться в обществе. Его преосвященство де Тардивон Абат, будучи генералом конгрегации, задавал тон в Валенсии. Он и ввел его в лучшие дома города госпожи Григуарде Коломбье, госпоже Лобери де Сен-Жермен и госпоже де Лорансен. Эти дамы, особенно две последние, придерживались наилучшего тона в городе и, принадлежа к мелкому дворянству или буржуазии, живущей по-дворянски, относились с предубеждением к траум офицеров, которых принимали у себя. Они никогда не допустили бы своих дочерей до близости с молодыми людьми, поведение которых казалось бы им подозрительным. Что касается Каролины де Коломбия, которой ее мать предоставляла сравнительно больше свободы, то у Понапарта может быть, и возникали смутные мысли о браке с ней, хотя ему было тогда 17 лет, а ей гораздо больше. Но его ухаживание за ней... Было вполне целомудренное, скромное, несколько ребяческое, совершенно в духе Руссо, Руссо-мадемуазель Галей. Когда Бонапарт собирал вишни с мадемуазель де Каламбье, может быть, он и думал, почему мои губы не вишни, я бросал бы ей их от всей души но она не замедлила выйти замуж за господина Гарампель де Брасье, бывшего офицера, который вез ее в свой замок брис -Леона. Приблизительно через двадцать лет Наполеон, не видавший все эти годы туз, который он собирал вишни, получил, будучи в Булонском лагере, письмо, в котором она представляла ему своего брата. Он ответил немедленно, обещая, что воспользуется первым же случаем быть полезным господину де Коломбье. Он писал госпоже... Каролине де Брасье. Память о вашей матери и о вас всегда была мне близка. Я вижу из вашего письма, что вы живете близ Леона. Я должен упрекнуть вас за то, что вы не приехали туда, когда я там был, потому что мне всегда было бы очень приятно видеть вас. Предложение не пропало даром. Когда император... Отправляясь в Милан на коронацию, проезжал 22-го Жерминаля 13-го года, 12 апреля 1806 -го года, через Лион она представилась ему одной из первых. Она очень изменилась, постарела и подурнела. Каролина былых их времен. Тем не менее, она получила все, о чем просила, исключение из списка иммигрантов, место для мужа. Чин поручика для брата. В январе 1806 года, на Новый год, она напомнила о себе императору, справившись у него о его здоровье. Наполеон почти тотчас же ответил ей. В 1808 году он назначает ее придворной дамой в свиту императрицы-матери, поручает господину де Брасьо быть председателем избирательного собрания в Изере, делает его в 1810 году бароном империи. Такова его глубокая признательность тем, кто в молодые годы относился к нему хорошо. Среди них не было ни одного человека, не облагодетельствованного им. Женщинам он выказывал еще большую, если только это возможно, признательность. Даже если у него есть причины быть недовольным ими, достаточно им оказать ему любезность, чтобы он забыл обо всем. Так мадемуазель де Лобери де Сен-Жермен, о браке, с которой он, возможно, мечтал, предпочла ему двоюродного брата господина Башесон де Монталеве, родом, как и она, из Валенсии, тоже связанного узами родства с Бонапартом. Наполеон не почувствовал себя оскорбленным. Известно, сколько он сделал для господина де Монталеве, который был благодаря ему последовательно префектом ла и Сены и Уазы, главным директором ведомства путей сообщения, министром внутренних дел, графом империи, и получил от него в дар 80 тысяч франков. А саму госпожу де Монтальве, о которой он говорил, что некогда высоко ценил ее добродетели и восхищался ее красотою, он назначил в 1806 году придворной дамой императрицы. Но она поставила ему условия, вашему величеству, — сказала она ему, — известны мои взгляды на назначение женщины. Милость, которую вы были столь добры оказать мне, и которой позавидовал бы всякой, станет несчастьем для меня, если я буду вынуждена отказаться ухаживать за моим мужем, когда с ним бывают припадки подагры, и кормить моих детей, когда провидение пошлет их мне. Император. Наморщил было брови, но тотчас же, поклонившись, ответил милостиво. — Вы ставите мне условия, госпожа Монталеве. я не привык к этому, но все равно я подчиняюсь. Будьте же придворной дамой, все будет устроено так, чтобы вы могли быть супругой и матерью, как вы хотите. Госпожа Де можно сказать, никогда никакой службы и не несла но это нисколько не мешало Наполеону относиться к ней с особым вниманием. Он любил эту семью. Она отличается строгой честностью. Это люди, способные искренне любить. Я твердо верю в их привязанность. Таковы воспоминания, которые Наполеон увез из Валенса и которые запечатлелись в его сердце. Ни о каких других встречах и знакомствах Наполеон не упоминает в своих сокровенных записках, в которых он является нам, подобно политу гораздо более влюбленным в славу, чем в женщин. Об этом свидетельствует следующее место этих записок. Если бы мне пришлось сравнивать века Спарты и Рима с нашими теперешними временами, я сказал бы, здесь царствовала любовь. Там любовь к родине. Противоположное действие эзис растей, несомненно, позволяет нам считать их несовместимыми. Верно, во всяком случае, то, что народ, всецело отдавшийся волокитству, утратил степень мужества, необходимую для того, чтобы было мыслимо самое существование патриотов. Таково состояние, до которого мы дошли теперь. Таким образом, почти с уверенностью можно сказать, что девица, встреченная им в пале-рояле, первая, с которой он сошелся. Как не вульгарно это приключение, оно бросает яркий свет на его характер. Здесь проявляются его женоненавистничество, его критический ум. Неожиданные обороты мысли, тот метод допроса, к которому он всегда будет прибегать, а также редкая память, позволившая ему воспроизвести с поразительной точностью сказанные этой женщиной фразы слова, даже восклицания эти «что поделаешь», в которых чувствуется Британия. Встречал ли он ее потом? Сомнительно. Пробыв в Париже от октября до декабря 1787 года, Бонапарт снова уезжает на Корсику. Он проводит там полгода и возвращается свой полк в Аксон. За это время никаких следов любовных похождений. Затем снова Корсика, где он проводит целый год, Аксон, потом Валенс и опять Корсика. Париж и снова ничего, так же, как и в первую кампанию на юге против федералистов и в Тулоне. Прошло четыре года. Лейтенант стал бригадным генералом. Бонапарт командует артиллерией итальянской армии. К этой армии конвент прикомандировал одного из своих влиятельных членов, гражданина Луи Тюро. Он появился в Пьемонте вместе с молодой женой, на которой только что женился Фелицат и Готье, дочь ее одного версальского врача, в конце 1794 года. Бонапарт очень нравится народному представителю, еще больше нравится его жене. Она вполне заслуживает внимания. Приятное лицо и голос, белокурые волосы, умница, патриотка, философка — всего этого больше, чем достаточно, что ему понравится. Это не связь, потому что госпожа Тюро — большая ветреница, но это больше, чем случайное приключение. Воспоминания, которые муж и жена сохранили о молодом талантливом офицере, таково, что позднее, когда конвент, находился в опасности, Тюро предлагает доверить Бонапарту командовать войсками и ручается за него вместе с корсиканскими депутатами. Бонапарт помнит об этой услуге. Как главнокомандующий итальянской армии, он увозит с собою Тюро, но Тюро и на этот раз едет вместе с женой, которая за недостатком генералов довольствуется тем, что попадается под руку. Отсюда постоянные сцены, и Тюро, как говорят, умирает, измученный горем. Жена его возвращается в Версаль. При империи она жила очень бедно, перепробовала все способы, чтобы привлечь к себе внимание, но так и не нашла себе покровителя. Как-то на охоте Наполеон произнес ее имя в присутствии Бертье. Последний знал ее с детских лет, будучи, как и она родом из Версаля но до этого момента отказывал ей в содействии. Теперь же он поспешил представить ее. Император сделал для нее все, что она просила. Он осуществил все ее мечты и даже больше того. Ее мечта — это пенсия в шесть тысяч франков, которая и была ей пожалована 14 сентября 1810 года. Таким образом, любовь у Наполеона в юности сводится или к флирту, не имеющему никаких последствий, или к банальным приключениям. За исключением госпожи Тюро, которая сама бросается ему на шею, другие женщины совершенно не обращают внимания на этого офицера, малорослого, худого, очень бедного, плохо одетого, не занимающегося своей наружностью. Он и сам не думает об этом, будучи занят исключительно своими успехами по службе. Есть у него и другая, очень важная причина быть целомудренным — его бедность. Поэтому он, как и вообще бедняки, чтобы обладать женщиной, мечтает о женить.